Глава 39 Я еще никогда так быстро не раздевалась Прямо посреди двора На виду у всех, кто случайно может идти мимо Вот значит, как Бог решил со мной поквитаться Через брата Говерта Ловко Но я так просто не сдамся Я моюсь водой из водокачки и тороплюсь назад в дом, чтобы одеться в новое. К тому моменту, когда я вновь выхожу, от моей старой одежды не остается ничего, кроме горстки обгорелых клочков, которые мама сметает и выбрасывает в мусорную кучу. Как раз в это время возвращаются отец с Дирком и Лау. «Я видел дым», — говорит он с непонимающим взглядом в сторону черного пепелища. Мама подзывает его к себе и открывает дверь амбара, которую до этого заперла на замок. «Он напал на Катрейн!» Мама кивает на тело Мартина. «У него чума!» При этих словах отец, который собирался войти внутрь, замирает. «Чума?» «Что ему здесь было надо?» спрашивает Дирк. «Он пришел за Катрейн. Мы все собрались вокруг Мартина и смотрим на него». Отец молчит, братья тоже. Мартин постепенно приходит в себя и издает стон. «Что нам с ним делать?» – спрашивает Лау. «Ничего». Отец резко оборачивается. «Это его дело, не подходите к нему». Несмотря на запрет, в конце дня я пробираюсь к амбару. С безопасного расстояния смотрю на Мартина. Он лежит на спине и глядит в потолок. Он медленно поворачивает голову в мою сторону и открывает рот. Становится видно его черный распухший язык. Я с одраганием отступаю назад. «Не уходи!» Его слова едва можно разобрать. «Пожалуйста!» Не обращая внимания на его приглушенные стоны, я разворачиваюсь и беру с полки деревянную миску. Наполняю ее водокачки и возвращаюсь обратно. Близко подойти не решаюсь, Ставлю миску на пол и шваброй подвигаю ее к Мартину. Он приникает к ней губами и пьет. Тем временем я его с ужасом разглядываю. Из рта и носа у него идет кровь, глаза блестят от жара. Там, где куртка задралась, видны бордовые черные подкожные пятна. И бубона еще больше, чем днем. Рядом с его головой стоит пустая кружка. То есть кто-то еще приносил ему попить. «Больше мы ничего не можем для него сделать». «Катрейн», — хрипло произносит он, когда я отворачиваюсь. Я вопросительно смотрю на него. «Говерт, это была ты?» Сначала во мне происходит внутренняя борьба, а потом я тихо отвечаю. «Это еще важно?» Он медленно мотает головой и смотрит наверх, будто уже видит краешек того места, где скоро окажется. Утром отец находит Мартина мертвым. Вместе с Лау они заворачивают тело в простыню и оттаскивают на обочину. Оттуда его на следующий день заберет телега, на которой увозят умерших от чумы. Мы с мамой отмываем пол горячей водой, а затем сжигаем всю нашу одежду. После этого закрываем амбар на засов и возвращаемся к привычным делам. Много дней мы внимательно наблюдаем за собой и друг за другом. Любое покашливание, малейшее повышение температуры тела или легкая головная боль – уже причина для серьезного беспокойства. Особенное внимание уделяется мне самой. Проснувшись, я первым делом проверяю паховую область и подмышки. Рука раз за разом скользит по телу, ощупывая и на всякий случай надавливая. Когда и под кожей ничего не обнаруживается, я всякий раз вздыхаю с облегчением. Но и днем, и вечером я остаюсь на стороже, потому что чума может проявиться в любой момент. Как и остальные, я по три раза в день принимаю настойку. Она меня успокаивает и слегка затормаживает. Не знаю, за счет чего. Благодаря настойке или же милость Божья еще простирается на меня, но я не заболеваю. Никто из семьи также не заболевает, и через неделю уже есть основания полагать, что от чумы мы спаслись. По деревне чума прошлась как порыв ветра, забрав там и сям несколько жертв. Иногда мы получаем передаваемые из уст в уста известия об обстановке Валкмаря. «Однажды, увидев корабейника, я подхожу к дороге, идущей вдоль фермы, и спрашиваю, не знает ли он чего о трактире тринадцать балок?» «Это тот, что у песчаных ворот, барышня? Он закрыт. К дверям приколочена большая буква «П». Я смотрю на него с ужасом. «Они ведь не могли оба!» «Когда чумой заболевает один, то и у другого времени остается в обрез». «Но кто знает, барышня, бывает, что люди не умирают. Не отчаивайтесь!» «Я пытаюсь не отчаиваться, но это дается нелегко». На следующий день другой прохожий подтверждает, что 13 балок закрыты, и трактирщик с женой умерли. В ту ночь я засыпаю в слезах. В середине августа число новых случаев заражения в Алкмаре снижается, И я начинаю подумывать о возвращении в Делфт. Маме хотелось бы, чтобы я осталась у них до родов, но для меня это слишком долго. Живот все больше мешает. Если ждать еще дольше, то путешествовать будет тяжело. А после родов с ребенком на руках так и вовсе. К тому же я очень хочу вернуться. Скучаю по Эверту и беспокоюсь не только за него, но и за моих друзей. Вести о том, как обстоят дела в разных городах, настолько противоречивы, что я и не знаю, чего ожидать. Одним пасмурным ветреным утром я готова к отъезду. Прощаться с родными тяжело, ведь мы не знаем, когда увидимся вновь. Отец жертвует рабочим днем, чтобы проводить меня на телеге. На подъезде к землям вдоль реки Зан отец не выдерживает. «Мне совсем не нравится, что ты путешествуешь одна» в твоем-то положении. Ты собираешься идти до самого Делфта пешком? Хочу в Харлеме сесть на Тришкоут. Если они узнают, откуда ты едешь, то ни за что тебя не посадят. Кто едет с севера, все под подозрением. Я знаю. Если придется, пойду пешком. Погрузившись в свои мысли, я смотрю на проплывающие мимо пейзажа. Пап, А тебе не кажется странным, что в Харлеме и других городах не было чумы? Наверное, люди в тех городах, куда пришла чума, больше грешили. И Господу в какой-то момент это стало невыносимо. Такое ощущение, что к одним он проявляет куда больше терпения, чем к другим. Отец смотрит на меня искоса. Я тоже не знаю, доченька, на такие вопросы не найти понятного ответа, даже в церкви. Просто нужно пытаться жить как можно праведнее. Этого достаточно? Думаю, да. Мы живы, здоровы. Чума обошла нас стороной. Значит, мы что-то правильно делаем. Мы проезжаем деревушку Спекербор и сворачиваем на дорогу в Кнолиндам. Оттуда я буду добираться одна. Я смотрю перед собой, сомневаясь, стоит ли говорить то, что я собираюсь. Пап. Мне нужно о тебе кое-что рассказать. Он опускает поводья и мотает головой. Не надо, дочка. Тебе не нужно мне ничего рассказывать. На дороге вдоль насыпи у реки Зан мы прощаемся. Обнимаемся, целуемся, и отец разворачивает телегу. Он кивает мне и отправляется в обратный путь. Я стою у колышущегося тростника и смотрю ему вслед. Лишь когда он исчезает за деревьями, я разворачиваюсь и поднимаю свой мешок. Если идти быстро, можно до темноты успеть в Харлем».